Не люба была речь это князю Юрию и Ярославу. Тут другой боярин сказал, «Князья Юрий и Ярослав, не было того ни при прадедах, ни при деде, ни при отце вашем, чтобы кто-нибудь вошел ратью в сильную землю Суздульскую и вышел цел. Хотя бы и вся русская земля, и галицкая и киевская, и смоленская, и черниговская, и новгородская, и рязанская встали на нас» то не успеть им против нашей силы, а эти-то полки, право, закидаем их седлами. Полюбилась эта речь князю Ярославу. Он созвал бояр своих и начал им говорить. Придет обоз вражий в наши руки, то вам будут кони, брони, платья. И возьмет кто человека живого, тот сам будет убит. Если и золотом шито будет оплечье, убивай, не оставим ни одного живого. Если кто убежит из полку и попадет в плен, тех будем вешать или распинать. А о князьях, когда попадутся в наши руки, после подумаем. Отпустивший бояр, вошли князья в шатер одни и стали делить города. Князь Юрий сказал, мне, брат князь Ярослав, земля Владимирская и Ростовская, а тебе Новгород, Смоленск, брату нашему Святославу. Киев отдай, черниговским князьям, а Галич — нам же, и целовали крест между собою и написали грамоты. Грамоты эти после победы взяли смольняне в стане Ярославовым и отдали своим князьям. Князья Юрий и Ярослав, поделившие все города русские и, надеясь на свою великую силу, начали звать Клипецам на бой. Мстислав и Владимир, Призвали князя Константина и, думавшись с ним много, привели его к кресту, что не будет от него перевета, после чего двинулись в ночь. На другой день утром пришли они к Липецам, куда их звали на бой. «Есть там гора», — слывет Авдова. Тут поставили князья Юрий и Ярослав свои полки. А князья Мстислав, Владимир, Константин и Всеволод поставили полки свои на другой горе, что слывет Юрьева гора. Посреди нее течет ручей, имя ему — Туник. Вставши на Юрьевой горе, князья послали к Юрию троих мужей мира просить. «А не дадите мира, так отступите дальше, на ровное место, а мы на вашу сторону пойдем, или мы отступим на Липецы, а вы пойдете на наше место». Князь Юрий отвечал, «Мира не беру и не отступаю». Пошли через землю, то чего вам стоит перейти эту дебрь?» Юрий надеялся на твердость места. Оно было плетнем оплетено и колье насовано на случай, если бы ударили на них в ночь. Услыхав ответ Юрьев, князья послали младшую дружину биться против Ярославовых людей. Бились они целый день до ночи, но бились неусердно, потому что была буря и очень холодно. На другой день князья хотели пойти ко Владимиру не трогая неприятельских полков. Но князь Константин сказал, «Братья, если пойдем мимо их, то возьмут нас в тыл. Да при том же мои люди не охотники до бою, того и смотри, что разойдутся по городам». Князь Мстислав отвечал ему на это. «Гора нам не поможет. Гора нас и не победит. Так пойдем к ним в надежде на крест честной и на правду». Начали ставить полки. Владимир Смоленский поставил полки свои с края, а подле него стал Мстислав и Всеволод с новгородцами, и Владимир Псковский с псковитянами, а подле владимира стал Константин с ростовцами.